У въезда в город к Буакасу подошел Калека и стал просить милостыню. Буакас подал ему и хотел ехать дальше, но Калека уцепился ему за платье. — Что тебе нужно? — спросил Буакос. Разве я не дал тебе милостыню? — Милостыню ты дал, — сказал Калека, — но еще сделай милость. Довези меня на своей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня. Буакос посадил калеку сзади себя и довез его до площади. На площади Буакос остановил лошадь, но нищий не слезал. Буакос сказал, что же сидишь, слезай. Мы приехали. А нищий сказал, зачем слезать? Лошадь моя. А не хочешь добром отдать лошадь? Пойдем к судье. Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили.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 Ученый взял свою жену, а мужика тут же наказали. Потом судья вызвал мясника. «Деньги твои», — сказал он мяснику. Потом он указал на масленника и сказал, а ему дать пятьдесят палок. Тогда позвали Буакаса и Калеку. «Узнаешь ты свою лошадь из двадцати других?» — спросил судья Буакаса. «Узнаю. А ты?» «И я узнаю», — сказал Калека. Иди за мной, сказал судья Буакосу. Они пошли в конюшню. Бауакос сейчас же, промеж других двадцати лошадей, показал на свою. Потом судья вызвал калеку в конюшню и тоже велел ему указать на лошадь. Калека признала лошадь и показал ее. Тогда судья сел на свое место и сказал Буакосу: Лошадь твоя, возьми ее. А калеке.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 Я не купец, а царь Боакас. Я приехал сюда, чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья.